Глава 12. Защита провинции. В общем, у меня было много причин, чтобы быть довольным своей жизнью в Пенсильвании, но с другой стороны, были две вещи, о которых я сожалел: отсутствие средств для безопасности населения и возможности для полного образования молодёжи, то есть ни армии в неколледже. Поэтому в 1743 году я составил предложение о создании академии и считая тогда, что преподобный мистер Питерс тогда безработный, был бы идеальным кандидатом для ведения такого учреждения, Я поведал ему о проекте. Однако он, имея более выгодные, а впоследствии и более успешные предложения от службы домовладельцев, отказался от моего начинания. Не зная никого другого, кто бы подошел для этой роли, я оставил на некоторое время свой проект пылиться. Большего успеха я достиг в 1744 году с предложением и последующим образованием философского общества. Документ, написанный мной с этой целью, можно будет найти среди моих бумаг, когда появится возможность их собрать. Относительно обороны. Испания вела уже несколько лет войну против Великобритании. К ней теперь присоединилась Франция, что являло для нас большую опасность. Многотрудные и многочисленные усилия нашего губернатора Томаса убедить нашу квакерскую ассамблею ввести законы о барме и других средствах обороны провинции провалились. И я взялся попробовать сделать что-то при помощи добровольных народных ассоциаций. Чтобы продвинуть эту идею, я сначала написал и опубликовал памфлет Чистая правда, в котором, не скрывая, освещён нашу ситуацию с обороной и говорил о необходимости в объединении и дисциплине для нашей же безопасности. Я обещал через несколько дней предложить ассоциацию, сложившуюся для достижения этой цели. Неожиданно памфлет, к моему удивлению, взаим успел Мне предложили создать предложенную ассоциацию, и я, разработав с несколькими друзьями её черновой вариант, назначил встречу для граждан в большом помещении, о котором упоминал ранее. Дом был полностью забит. Я подготовил множество напечатанных копий, принёс спер и чернила и распространил их по всему залу. Напомнив коротенько речи, почему мы здесь собрались, прочитав и объяснив свой документ, я затем раздал копии. Граждане охотно подписывали бумаги без малейших возражений. Когда бумаги были собраны, а люди стали расходиться, мы насчитали более 1200 желающих. А когда другие копии распространили по стране, Количество лиц, их подписавших, достигло десяти тысяч. Все они обзавелись так скоро, как только могли оружием, и начали разбиваться на роты и полки, выбирая собственных офицеров и встречаясь каждую неделю, чтобы тренироваться в физических упражнениях и других военных дисциплинах. Женщины, организовавшись между собой, изготовили для наших объединений шелковые флаги, которые они расписали девизами и эмблемами, разработанными мной. Офицеры объединения, составлявшие филадельфийский полк, выбрали меня на своей встрече полковником, однако я считал, что плохо подхожу для этого, и отказался от их предложения, порекомендовав мистера Лоуренса, замечательного и влиятельного человека. Его в результате и выбрали. Чтобы обустроить под городом батарею и оснастить ее пушками, я предложил провести лотерею и собрать посредством нее деньги. Таким образом, мы быстро собрали средства и построили батарею с обрамленными бутерами. древными и засыпанными землёй мерлонами. В Бостоне мы купили какую-то старую пушку. Однако, поскольку её одной было недостаточно, то попросили Англию в письме о помощи. В то же время, особенно ни на что не надеясь, мы добивались подмоги и от наших землевладельцев. В то время полковник Лоуренс, Уильям Аллин, Абрам Тейлор и я поехали от имени наших объединений одолжить пушки у губернатора Клинтона. Сначала он решительно отказал нам, но за ужином с его советником, где, согласно обычаю всех мест, было обилие мадеры, он стал постепенно смягчаться и пообещал нам одолжить шесть орудий. Несколько бокалов спустя он стал более щедрым и пообещал нам десяток. В конце вечера став совершенно добродушным, он уступил нам 18 пушек. Это были прекрасные 18-футовые пушки на лафетах. Мы их тут же привезли и установили на наши батареи, где добровольцы несли ежедневно стражу, пока продолжалась война. Я тоже вместе с остальными регулярно стоял на посту в свою очередь, как обычный солдат. Губернатору и совету моя активность пришлась по душе. посвятив меня в свои дела, они консультировались со мной по каждому действию, где их согласование было полезным для ассоциации. Обратившись за помощью к религии, я предложил им объявить пост, чтобы способствовать перестройке и умолять о благословении небес в нашем начинании. Они поддержали идею. Но несмотря на то, что это должен быть первый пост, объявленный в провинции, секретариат не имел представления, как это сделать. И здесь пригодилось моё образование, полученное в Новой Англии, где пост объявляли ежегодно. Я составил объявление, его перевели на немецкий язык, напечатали на английском и немецком языках и распространили в провинции. Благодаря этому духовенство различных конфессий получило возможность убеждать своё паство в необходимости присоединения к ополчению, и это могло распространиться на все конфессии, кроме квакеров, если бы в скором времени не начался мир. Некоторые из моих друзей считали, что мои действия оскорбляют эту конфессию, И из-за этого я потеряю их голоса в ассамблее провинции, где они формируют большинство. Молодой джентльмен, который также имел друзей в ассамблее и хотел взять меня своим делопроизводителем, осведомил меня, что на следующих выборах меня должны выдворить, и поэтому по своей доброй воле советовал мне идти в отставку, потому что такой поворот будет для меня лучшим, нежели ждать, пока меня уволят. Я ему на это ответил, что где-то читал или слышал об одном государственном муже, который взял себе за правило никогда не просить о должности, но никогда и не отказываться от неё, когда ему предлагают. Я согласен с ним, сказал я, в его правиле и буду его придерживаться с небольшим изменением. Я никогда не буду ни просить не отказываться, не отрекаться от своей должности. Если они хотят отдать мою должность служащему другому, им придётся забрать её у меня. Я не собираюсь, сдавшись, терять своё право на время здесь и возможность нанести ответный удар своему противнику. После я больше о таком не слышал. Меня снова, как обычно, единогласно избрали на следующих выборах. Возможно, не взлюбив меня из-за мои близкие отношения с членами совета, которых были на стороне губернаторов во всех спорах о военной подготовке, из-за которых ассамблея давно испытывала притеснение. Они были бы довольны, если бы я добровольно оставил свой пост, но не имея возможности устранить меня только из-за моей деятельности, связанной с ассоциацией, у них не было другой причины сделать это. Действительно, у меня были основания верить, что защита страны была в интересах каждого из них, учитывая, что им не нужно было мне в этом помогать. Также я понял, что намного больше их число, чем я мог-то представить, были четко против наступательных действий, но поддерживали военную оборону. Много памфлетов, поддержку и против было напечатано по этому поводу. И некоторые из них принадлежали хорошим квакерам, выступавшим за оборону, что, я верю, убедило большинство их молодежи. Один случай в нашей пожарной организации дал мне разглядеть их господствующее настроение. Нам предложили для поддержания схемы строительства батареи использовать имеющиеся сбережения. Тогда это было, например, 60 фунтов, вложив их в лотерейные билеты. По нашим правилам никакие деньги нельзя было тратить до следующего собрания после того, как поступило предложение. Компания состояла из 30 членов, из которых 22 были квакерами, а восемь других вероисповеданий. Мы в восьмером добросовестно посещали собрания, но несмотря на надежду, что к нам присоединятся некоторые квакеры, мы были совсем неуверены в своём большинстве. Лишь один из сквакеров, мистер Джеймс Моррис, похоже, был против наших мероприятий. Он выразил сожаление, что такие меры были вообще предложены. Как он сам сказал, друзья были все против этого, что создаст такой раздор, который может разбить компанию. Мы ответили ему, что не видим причин для этого. И даже если мы в меньшинстве, а друзья против, и выиграли бы у нас голосование, мы согласно всем договорам подчинимся. Когда пришло время решать дело, вопрос был поставлен на голосование. Он отметил, что согласно правилам мы можем начинать голосование, но он может нас заверить, что ещё многие члены собираются подойти для того, чтобы проголосовать против, и с нашей стороны было бы правильно подождать их. Когда мы всё это обсуждали, ко мне подошёл официант и сказал, что двое джентльменов внизу ждут, чтобы поговорить со мной. Я спустился вниз и узнал в них двух наших членов. из квакеров. Они сказали мне, что восемь из них собрались в таверне неподалёку. Они намеревались прийти и проголосовать с нами, если это возможно. Но также они надеются, что до этого не дойдёт. И хотят, чтобы мы не прибегали к их помощи, если сможем справиться сами. Ведь если они проголосуют за эти меры, рискуют рассориться со своими старейшинами и друзьями. Получив таким образом подтверждение поддержки большинства, я поднялся наверх и после недолгого притворного сомнения согласился отложить голосование на еще один час. Мистер Моррис признал мое решение справедливым. Никто из его оппозиционных друзей не появился, из-за чего он возил большое удивление. А по истечении часа мы провели наше решение голосованием в восемь голосов против одного. И несмотря на то, что 8 из 22 квакеров были готовы голосовать с нами, а 13 своим отсутствием выразили неготовность протестовать против наших мероприятий, я потом оценил соотношение квакеров, которые были честно против оборонительной войны. Я один к 21, если учесть, что все они были обычными членами этого общества, Имели хорошую репутацию и получили соответствующее сообщение о том, что будет предложено на той встрече. Благородный и ученый мистер Логан, всегда состоявший в этой общине, был одним из тех, кто написал им записку, выражая свое одобрение оборонительной войне и поддерживая свое мнение многими сильными аргументами. Он вложил мне в руку 60 фунтов для инвестиций в лотерейные билеты на нужды батареи с указанием использовать их исключительно на эти цели праздника. Несмотря на цены, рассказывая об оборонительной войне, он поведал мне историю о своем старом мистере Уильяме Пенне, с которым, будучи молодым парнем, он переехал из Англии в качестве его секретаря. Это было военное время, и их корабль преследовало другое вооруженное судно. Вероятно, оно принадлежало врагу. Их капитан приготовился к обороне, но Уильяму Пенну и его компании квакеров он сообщил, что... им не обязательно участвовать. И что, они могут спрятаться в каюте? Что, собственно, они все и сделали, кроме Джеймса Логана, который решил остаться на палубе и взялся за оружие. Врак оказался на самом деле дружественным кораблём, и бой не состоялся. Но когда секретарь спустился вниз, рассказать о случившемся. Уильям Пен начал его строго упрекать за то, что он остался на палубе и обязался помогать в защите судна вопреки принципам друзей, особенно учитывая то, что этого не требовал капитан. Эти упрёки, сделанные перед всей компанией, уязвили секретаря. И он ответил: "Ну, я ваш слуга, почему вы не приказали мне спуститься? Вы предпочли, чтобы я оставался и помог отбить корабль, когда думали, что мы в опасности". Поскольку я много лет был членом ассамблеи, большую часть которой составляли квакеры, у меня часто была возможность видеть смущение. порожденные их антивоенными принципами. Каждый раз, когда им сообщалось по приказу Короны предоставить материальную помощь для военных целей. С одной стороны, они не хотели оскорблять правительство прямым отказом, а с другой, они не хотели оскорблять и своих друзей-квакеров, идя вразрез с их основными принципами. Следовательно, они придумывали разные отговорки, чтобы избежать приказа или способы извинить свою уступчивость, когда это становилось невероятным. неизбежным. Самым распространённым способом было отдать деньги, сопровождая это фразой: "они на нужды короны", и никогда не интересовались, как их использовали. Однако, если приказ сдавался не напрямую от короля, эта хитрость не проходила, и приходилось придумывать что-то другое. Например, когда был нужен порох, я думаю, это касалось Люисбургского гарнизона, и правительство Новой Англии, поддержанное в палате губернатором Томасом, просило о гранте из Пенсильвании. Квакеры не могли дать деньги на покупку пороха, потому что он был ингредиентом войны. Однако они проголосовали за помощь Новой Англии в 3000 фунтов, чтобы её отдали в руки губернатору и направили на покупку хлеба, муки, пшеницы и другой крупы. Некоторые члены совета, желая создать в палате ещё больше трудностей, советовали губернатору не принимать деньги, ведь ему их выдали не на те потребности, о которых он просил. Однако он отвечал: "Я должен взять деньги, ведь очень хорошо понимаю, что они имели в виду. Другая крупа это порох". И соответственно купил порох, за что квакеры никогда его не упрекнули. С этой историей связана другая. Когда мы в нашем пожарном объединении переживали за успех нашего предложения относительно Ултареи, я сказал своему другу мистеру Сингу, одному из членов объединения, если мы провалимся, Давай предложим потратить эти деньги на покупку машин против огня. Квакиры не будут иметь ничего против этого. А потом, когда ты номинируешь в комитет меня, а я тебя для этого дела, мы купим хорошую артиллерийскую пушку, которую совершенно точно можно назвать машиной прекращения огня. Вижу, сказал тот, ты однозначно вырос за это долгое время в ассамблеи. Твой двусмысленный проект будет замечательным соперником их пшеницы и другой крупы. Эти трудности, от которых страдали квакеры, происходили от придуманных когда-то и опубликованных принципов о том, что любая война является незаконной. И теперь, опубликовав их однажды, они не могли просто так от них избавиться, даже если бы изменили своё мнение на этот счёт. Все это напоминает мне о другой секте среди нас, имевшей более здравомыслящие поведения, то есть дункеров. Я был знаком с одним из ее основателей, Михаэлем Велфейером, вскоре после того, как она появилась. Он пожаловался мне, что их несправедливо оговаривают поборники других верований. приписывая им отвратительные принципы и практики, для них категорически недопустимые. Я сказал ему на это, что такое всегда случается с новыми сектами, а чтобы остановить весь этот позор, я себе представляю, было бы хорошо публиковать статьи об их вере и правила их поведения. Он ответил, что это им уже предлагали. но они не согласились по такой причине, когда мы впервые собрались как общество, говорил он. Богу было приятно просветить наш ум так, чтобы мы увидели, что некоторые доктрины, которые мы когда-то взяли за истину, на самом деле ложны, а другие, которые мы считали ошибочными, были на самом деле истинны. Время от времени он с удовольствием давал нам возможность идти дальше, и наши принципы улучшались, а наших ошибок стало меньше. Теперь же мы не уверены, что пришли к концу этих изменений и достигли совершенства в духовных и богословских знаниях. И мы боимся, что если мы однажды напечатаем наши постулаты веры, то будем чувствовать себя так, будто они нас связывают и ограничивают, и, возможно, даже не захотим дальше расти. А наши преемники более того воспримут всё то, что основатели и старейшины сделали святым, и решат никогда не отходить от прописанных вещей. Это, наверное, единственный пример такой скромности отдельно взятой секты за всю историю человечества. Ведь каждый из них считает себя единственным источником истины, а все остальных, кто отличается от них по грехам, в грехах. Как человек, путешествующий в туманный день, видит окутанными туманом тех, кто идёт по дороге перед ним и за ним, так же как и людей в полях по обе стороны от дороги. Но всё, что происходит около него, кажется ясным и чётким. Однако, по правде говоря, он также путешествует в тумане, как и все остальные вокруг него. Чтобы избежать такого рода недоразумений, квакиры последние годы стали понемногу отказываться от государственной службы в ассамблее и магистратуре, объясняя, что их принципы дороже им влияния и власти. Если рассказывать по порядку, то я должен был бы вспомнить о том, что в 1742 я изобрел металлический камин для лучшего отопления помещений, который более экономил топливо, нагревая и пропуская свежий воздух через канал в полу. Я представил эту модель одному из моих старых друзей, мистеру Роберту Сугрейсу. который пользовался в то время чугунной печкой. Литье плит для этих каминов показалось ему выгодным делом, ведь на них был большой спрос. Чтобы подогреть этот спрос, я написал и опубликовал брошюру рассказ о только что изобретенной пенсильванской системе обогрева, в которой подробно объясняется ее структура и принцип эксплуатации, ее преимущество перед любым другим способом обогрева помещений и даются ответы на все предостережения, возникающие против ее использования. использования, и так далее. Эта брошюра дала хороший эффект. Губернатор Томас был так доволен конструкцией этих печей, описанных в брошюре, что предложил мне оформить патент, который позволял бы мне быть их единственным продавцом следующие несколько лет, но я отказался от от его предложения руководствуясь принципом, которым всегда пользовался в подобных ситуациях, наслаждаясь большими преимуществами от изобретения, других мы и сами должны радоваться возможности послужить другим своими изобретениями. И делать это мы должны искренне и щедрая. Однако один лондонский торговец железными товарами нагло присвоил себе большую часть моей брошюры и переделав её на свой лад, внёс кое-какие небольшие изменения в моей модели, скорее вредивших её работе, получил на неё патент и заработал себе на этом состояние, как мне рассказывали. И это не единственный случай, когда мои изобретения забирали себе другие, хотя и не все из них с одинаковым успехом. Я никогда с ними не судился, потому что нет желания наживаться на собственных патентах, и я ненавижу судебные волокиты. Использование моих печей во многих домах этой и других соседних колоний помогало гражданам экономить топливо.